Глава вторая. Аластер де Венуэл был советником родителей Кастела. Когда король Малик вознес свою любовницу из Бет, именно Аластер предупредил королеву Илаану, разорвав узы, связывавшие его с ныне изгнанным и, скорее всего, умершим королем. Только боги знают, сколько атлантианцев Аластер спас за те годы, что помогал им сбежать из Солиса от вознесшихся, которые использовали их кровь, чтобы создавать новых вампиров. Кто знает, как бы все обернулось для моих родителей, если бы они нашли Аластера. Может, они бы не погибли, а жили счастливой и полной жизнью в Атлантии. И мой брат Иен тоже был бы здесь. А сейчас он в Карсадонии, и, скорее всего, стал одним из них, вознесшимся. Я тяжело сглотнула, отбрасывая эти мысли прочь. Сейчас не время. Мне нравился Аластер, он с самого начала был добр ко мне. Но важнее я знала, что Кастел уважал и любил этого Вольвена. Если Аластер приложил руку к тому, что произошло сегодня, это глубоко ранит Кастела. Честно говоря, я надеялась, что ни Аластер, ни Беккет не имеют к этому никакого отношения, но давно перестала верить в совпадение. Я вспомнила ночь прибытия вознесшихся в предел спессы, Я тогда узнала об Аластере нечто такое, что мне сильно не понравилось. Все это отошло в тень с появлением вознесшихся и дальнейшими событиями, но сейчас снова выступила на первый план. кастил когда-то собирался жениться на Ши, дочери Аластера, но потом вознесшиеся взяли кастила в плен, и Ши предала его и его брата, чтобы спасти собственную жизнь». Все, в том числе Аластер, считали, что Ши погибла героически, но я знала страшную правду о ее смерти. Однако у советника была внучатая племянница Вальвенко, и Аластер и король Вален надеялись, что Кастин женится на ней, вернувшись в королевство. Аластер обмолвился об этом названном ужине, утверждая, будто считал, что кастил рассказал мне об этом. Я не была так уверена, что он сам в это верил, но это к делу не относилось. Неужели мне одной все это показалось странным? Дочь Аластера, а теперь его внучатая племянница. Я сомневалась, что в Атланте не было других вольвенок, которые прекрасно бы подошли в жены к особенно учитывая, что он не выражал заинтересованности в предполагаемом союзе. Ничто из этого не указывало на вину Аластера, но выглядело подозрительно вольвен уставился на Кастела, как громом пораженный не знаю что по твоему мнению натворил бэкет и какое то имеет отношение ко мне но мой племянник никогда бы не принял участие в чем то подобном он всего лишь щенок и я бы заткнись прорычал кастил я выглянула из за его плеча вольвен побледнел кастил не заставляй меня повторять перебил он и повернулся к стражникам. «Схватить Аластера!» «Что?» — взорвался Аластер. Часть стражников повернулась к нему, тогда как остальные нервно переводили взгляды с Кастела на короля с королевой, которым поклялись в верности. Король, прищурившись, посмотрел на сына. «Насколько нам известно, Аластер не совершил никаких преступлений». «Может, и нет», «Может, он абсолютно невиновен, как и его внучатый племянник. Но пока не буду в этом уверен, я хочу, чтобы его задержали», — заявил Кастел. «Схватите его, или это сделаю я». Аластер шагнул вперед, приглушенно рыча. Его мышцы напряглись под кожей. Стражники нервно переминались ноги на ногу. «Погодите», — воскликнул Аластер. «Его щеки покрылись пятнами от гнева». «У него нет никакой власти отдавать приказы страже короны». Я думала, что стража короны — это аналог королевской гвардии, которая служила вознесшимся. Та тоже подчинялась только приказам королевы Ильяны и короля Джалары, а также вознесшимся, которые правили городами или селениями. «Поправьте меня, если я ошибаюсь, хотя так не думаю, но произошли странные события», — сказал Кастел и я наморщила лоб. Моя мать сняла корону и велела всем склониться перед новой королевой, которая приходится мне с женой. Следовательно, согласно атлантианской традиции, это делает меня королем, на чьей бы голове не лежала корона. У меня сжало сердце. Король, королева. Неужели это мы? «Ты никогда не хотел престола и всех атрибутов короны», бросил Аластер. Ты десятилетиями пытался освободить брата, чтобы на трон зашел он, и тем не менее сейчас заявляешь о своих притязаниях? Значит, ты в самом деле отказался от попыток спасти брата. Я резко втянула воздух. Меня затопил гнев. Кому как не алостер узнать, как много значит для Кастела найти и освободить Малика? Его слова глубоко ранили. Я почувствовала от Кастила то же, что и в тот раз, когда впервые увидела его мучительную боль, как от порезов осколками льда. Кастел всегда испытывал боль, и хотя она стихала с каждым прожитым днем, страдание из-за потери брата всегда было рядом. Лишь недавно он позволил себе чувствовать не только вину, стыд и боль. Я даже не осознала, как двинулась вперед, пока не увидела, что вышла из тени кровавого дерева. Кастил не отказался от спасения Малика», резко сказала я, А потом нащупала проклятый кинжал и швырнула его через храм: Мы найдем его и освободим. Малик тут совершенно ни при чем. О, боги! Элана прижала ладонь к рту, поворачиваясь к сыну. Черты ее лица напряглись от боли, и от нее мощными волнами хлынула глубочайшая печаль. Я не могла этого видеть, но ее горе следовало за ней такой же неотступной тенью, как и за кастелом. Оно билось, а меня царапало кожу, как холодное разбитое стекло. «Хоук, что ты наделал?» Я закрыла связь с матерью Кастила, прежде чем ее страдание оглушит меня, и переключила внимание на Валина. Его окружала неровная пульсация горя, пронзенная волной острова, как перец отчаянного гнева. Но он закрылся от меня с силой, которой я не могла не восхищаться и даже завидовать. Склонившись, он прошептал что-то на ухо жене. Закрыв глаза, она кивнула. О, боги, мне не следовало этого говорить. Простите, я крепко сцепила руки. И я не. Тебе не за что извиняться! сказал Кастел, оглядываясь и встречаясь со мной взглядом. От него исходило что-то теплое и сладкое, переселившее ледяную боль. Это мне следует извиняться, мрачно заявила лостер удивив меня. «Не нужно было впутывать во все это, Малика, ты права». Кастел смерил его взглядом, и я поняла, он не знает, что делать с его извинением, и я не знала. Поэтому Кастел обратил внимание на родителей. «Знаю, что вы, скорее всего, думаете. Аластер тоже так считает. Вы думаете, что мой брак с Пенелов еще одна бесполезная попытка освободить Малика?» «А разве нет?» прошептала его мать. Ее глаза наполнились слезами. «Мы знаем, что ты захватил ее, чтобы использовать». «Да», — подтвердил Кастел. «Но поженились мы не поэтому. Не поэтому мы вместе». «Когда-то мне было тяжело все это слышать. Правда о том, как мы с Кастелом оказались здесь, неприятно, но больше не заставляла меня чувствовать себя не в своей тарелке». Я опустила взгляд на кольцо на указательном пальце и на яркий золотой завиток, проходящий через левую ладонь. Уголки моих губ поднялись. Кастел пришел за мной, намереваясь меня использовать, но его планы изменились задолго до того, как кто-то из нас это осознал. Вопрос «как?» больше не имел значения. «Хотелось бы в это верить», — прошептала его мать. Ее беспокойство казалось гнетущим, как колючее тяжелое одеяло. Может, она и хотела бы верить, но совершенно очевидно не верила. «Это нам тоже нужно обсудить». Валин откашлялся, и стало ясно, что он тоже сомневается в мотивах сына. «А на данный момент ты не король, а она не королева. Элаана погорячилась, когда сняла корону». Он сжал плечи жены то, как она поморщилась при словах мужа, задело меня до глубины души. «Для этого должна состояться коронация и пройти так, чтобы ничто не вызывало сомнений». «Не вызывало сомнений в ее притязаниях», — рассмеялся Джаспер, сложив руки на груди. «Даже если бы она не была замужем за наследником, ее притязания неоспоримы. Вы это знаете, мы все это знаем». У меня в животе возникло то же ощущение, как когда я стояла на краю обрыва в горах Скоттес. Я не хочу престола, и кастил тоже. «Даже если и так», — протянул Вален, прищурив глаза. «Пока мы не выясним, кто замешан в этом деле и не обсудим все, Аластер будет содержаться в надежном месте». Аластер повернулся к нему. «Что?» «То, что ты должен принять с благодарностью». Валин одним взглядом заставил Вальвена замолчать, и стало ясно, у кого Кастел перенял свои способности. «Это для твоего блага и для блага всех. Будешь возражать? И я уверен, Джаспер, Кейран или мой сын в мгновение ока вцепятся тебе в глотку. И я не могу пообещать, что стану останавливать любого из них». Кастел опустил голову с ледяной, как первое дыхание зимы, улыбкой. Показались кончики его клыков. «Это буду я». Аластер переводил взгляд с Джаспера на принца. Он стоял, опустив руки, его грудь вздымалась от тяжелого дыхания. Льдисто-голубые глаза впирились в Кастела. «Ты мне как сын. Ты был бы мне сыном, если бы судьба не распорядилась иначе». Я знала, что он думает о дочери. Искренность его слов, свежая боль, глубоко врезавшаяся в душу и ощущавшаяся как ледяной дождь, только усилилась, когда Кастел ничего не ответил. Меня поразило, как Калстеро удавалось скрывать от меня боль такой силы. Правда о том, что здесь происходит, выйдет наружу. Все узнают, что я не представляю угрозы. Уставившись на Алстера, я почувствовала Волну целеустремленности и стальной решимости, горячо пульсирующей в его венах. Это промелькнуло лишь на мгновение, но вспыхнувший во мне инстинкт прокричал предупреждение, которое я не вполне поняла. Я шагнула вперед. Кастел! Но я оказалась недостаточно быстрой. Это промелькнуло лишь на мгновение, но вспыхнувший во мне инстинкт прокричал предупреждение, которое я не вполне поняла. Я шагнула вперед. «Кастел!» Но я оказалась недостаточно быстрой. «Защитите короля с королевой!» — скомандовал Аластер. Несколько стражников окружили родителей кастила Один из них потянулся за спину. Валин резко развернулся. «Нет!» Джаспер винулся вперед, в прыжке меняя облик. Элаана издала хриплый крик. «Нет!» Стрела ударила Вальвена в плечо, остановив его в полете. Он упал, и, прежде чем рухнуть на треснувший мрамор, обернулся в смертного. Я в ужасе отшатнулась, а Джаспер замер, и по его коже растеклась серая бледность. Неужели? Я похолодела, услышав пронзительный вой рычания у подножия храма. Другие вольвены. В воздухе просвистела стрела, ударив кейрана, который прыгнул ко мне. Я повернулась к Вольвену, и крик застрял у меня в горле. Ему удалось приземлиться на ноги, его спина резко выпрямилась, а затем согнулась. Жилы на шее вздулись. Глаза, сияющими серебристо-голубыми радужками, поймали мой взгляд. Он потянулся к стреле в плече. С тонкого древка сочилась сероватая жидкость. «Беги!» — прорычал он, скованно шагнув ко мне. «Беги!» Я бросилась к нему и схватила под руку. У него подогнулись ноги. Его кожа, боги. Его кожа была холодной, как лед. Я попыталась удержать его, но он оказался для меня слишком тяжелым и упал навзничь. Кастел подскочил ко мне и обхватил рукой мою талию. Я в ужасе смотрела, как по смуглой коже Кейрана расползается серая бледность, и я ничего не чувствовала. Ни от него, ни от Джаспера. Они не... Этого не может быть. Кейран. Кастел заслонил меня собой, и из него вырвался бешеный рев со вкусом обжигающей ледяной ярости. Что-то ударило его и оторвало от меня. Его мать пронзительно закричала. Я резко повернула голову. Королева Элаана двинула локтем стражнику в лицо. Треснула кость... И королева ринулась вперед, но другой стражник обхватил ее сзади. «Прекратите, прекратите немедленно!» — крикнула она. «Я приказываю!» Ужас вцепился в меня когтями. Я увидела торчащую из поясницы кастила стрелу, с которой стекало странное серое вещество. Но он все еще стоял впереди меня с мечом в руке. Звуки, которые он издавал, сулили смерть. Он шагнул... «Вперед!» От входа в храм прилетела еще одна стрела, попав в плечо кастила Валин вонзил меч в живот мужчины с луком в руках. Очередная стрела пронзила ногу кастила и отшвырнула его назад. Я подхватила его за талию, когда он потерял равновесие, но, как и Кейран, он был слишком тяжелым. кастил рухнул на пол, его меч звякнул о мрамор. Все его тело напряглось, он откинул назад голову, жилы на шее вспучились. Я упала рядом с ним, даже не почувствовав удара коленями. Из его ран текла серая жидкость, смешиваясь с кровью. Он оскалился, обнажив клыки. Вены под его кожей набухли и потемнели. «Нет, нет, нет!» Я не могла дышать, глядя в его дикие глаза с расширенными зрачками. «Этого не может быть!» Эти слова крутились в моей голове, когда я склонилась, сжала его лицо дрожащими руками. Я заплакала, ощутив холодную кожу. Живое не может быть таким холодным. О боги, его кожа больше не ощущалась, как плоть. «Попия!» — выдохнул он, потянувшись ко мне. Белки его глаз, а потом и радужку затянуло серой пленкой, и яркий янтарь помутнел. Он застыл, уставившись в точку позади меня. Его грудь не двигалась. «Кастел!» — прошептала я, пробуя его трясти, но его кожа, все его тело затвердела, как камень. Он замер, спина выгнута, одна нога подогнулась, рука тянется ко мне. «Кастел!» — ответа не было. Я раскрыла чутье, отчаянно ища хоть какие-то эмоции, Но хоть что-то. Ничего. Будто он погрузился в глубочайший сон или... Нет, нет, нет. Он не мог уйти. Он не мог быть мертв. Прошло всего несколько секунд с того момента, как Калостер отдал первый приказ, и до того, как Кастел оказался на полу передо мной без малейших признаков жизни. Я быстро глянула через плечо. Ни Джаспер, ни Кейран не шевелились. Их кожа приобрела темно-серый цвет, оттенок железа. Меня затопила паника, собираясь вокруг моего бешено колотящегося сердца. Я переместила руки на грудь Кастела, пытаясь нащупать сердцебиение. — Пожалуйста, пожалуйста, — шептала я. Слезы переполняли глаза. — Пожалуйста, не поступай так со мной, пожалуйста. — Ничего. Я ничего не чувствовала, ни от него, ни от Кирана, ни от Джаспера. В самом центре моего существа начал зарождаться Гул. Я смотрела на Кастила, моего мужа, мою сердечную пару, мое все. Я потеряла его. Моя кожа завибрировала, а из самой глубины души поднялась темная мыслянистая ярость. В горле появился резкий металлический вкус. Она огнем горела в моих венах. Вкус смерти. И не такой, как та, что произошла здесь, а окончательный. Ярость разрасталась, пока я больше не смогла ее удерживать. Я даже не пыталась ее остановить. По моим щекам текли слезы и падали на железного цвета кожу кастила. Гнев вырвался наружу, ударил в воздух и просочился в камень. Я почувствовала, как пол храма подо мной начал слегка дрожать. Кто-то кричал, но я не различала слов. Склонившись над Кастелом, подобрала его упавший меч и коснулась губами его неподвижных каменно-холодных губ. Древнее существо внутри меня запульсировало, как раньше. Я встала над мужем и повернулась. По полу храма пронесся резкий порыв ветра, загасив факелы. Листва на кровавом дереве затряслась, как сухие кости. Я крепче сжала короткий меч. Я не видела родителей кастила, не видела аластера. Передо мной стояли десятки человек в белом с мечами и кинжалами. Знакомые металлические маски, какие носят последователи, скрывали лица. Теперь их вид меня не пугал, а только разжигал ярость. Первозданная сила затопила все мои чувства, заставила замолчать все эмоции, кроме одной — жажды мести. Ничего другого не осталось. Ни сочувствия, ни жалости. Я была собой и вместе с тем чем-то совершенно иным. Небо над головой оставалось безоблачным, изумительного голубого цвета. Оно не разразилось кровавым дождем, но моя плоть заискрилась. На коже заплясали серебристо-белые огоньки. Они начали потрескивать, когда из меня вырвались растрепанные нити, опутали колонны, словно блестящая паутина, и поползли по полу, покрывая его сетью мерцающих прожилок. Моя ярость превратилась в осязаемое существо, живую силу, от которой нельзя сбежать. Я шагнула вперед, и камень треснул под моим сапогом. Отколовшиеся кусочки и пыль полетели вниз. Несколько нападающих в масках отступили. В статуях богов появились тонкие трещины. Разломы на полу разрастались. Из рядов нападающих в масках вырвался один и бросился ко мне. Он занес меч, и на лезвие отразился солнечный свет. Я не шевелилась, ветер развивал мои спутанные волосы. Нападавший закричал, обрушивая на меня рукоять меча. Я схватила его за руку, блокировала удар и вонзила клинок кастила глубоко в его грудь. Его туника окрасилась кровью, он содрогнулся и завалился на бок. Меня атаковали еще четверо. Я поднырнула под рукой одного и перерезала горло другому. Брызнула кровь, а я крутанулась и, замахнувшись мечом, обрушила его на металлическую маску. Мою спину пронзила резкая жалящая боль, когда я наступила на грудь мужчины и, оттолкнувшись, выдернула клинок из его черепа. Меня схватила чья-то рука, и я, развернувшись, всадила меч глубоко в живот нападавшего. Резко дернула, вытаскивая клинок, и вкладывая бушующее во мне неистовство в крик. Ярость пульсировала в воздухе вокруг меня. Статуя в дальней части храма раскололась надвое, и каменные обломки обрушились на пол. Волна боли охватила мою ногу. Я повернулась, замахнувшись мечом по широкой дуге. Лезвие почти не встретило сопротивления. Кинжал сверкнул в моей руке, когда голова и маска покатились в противоположные стороны. Краем глаза я заметила, как один из последователей схватил под руки застывшее тело Кейрана. Подбросив кинжал, я перехватила его за рукоятку и, отведя назад руку, метнула. Клинок ударил под маску и нападающий отшатнулся назад, хватаясь за горло. Мое внимание привлекло какое-то движение. Нападавшие в масках наводнили храм. По краям моего поля зрения возникло серебристо-белое свечение, и я услышала голос, женский голос, прошептавший в моей голове. Так не должно было быть. На миг я увидела ее. С волосами, как лунный свет, она погружала руки глубоко в землю. Врожденное знание подсказало, что она находится там, где сейчас стоит храм, но в иные времена, когда мир был непознанным. Она запрокинула голову и закричала с той же страдальческой яростью, которая безжалостно пульсировала во мне. От того места, которого она касалась, разлился, пропитывая почву серебристо-белый свет. Земля пошла трещинами, и из нее вокруг женщины показались тонкие белые пальцы, скорее даже кости. До меня долетели ее слова. «Я покончила с этим. Со всем этим. Как и я». Я содрогнулась. Образ женщины померк, и я отшвырнула меч. В пустоте, царящей в голове, я представила, как блестящие нити отходят от колонн. Так и получилось. Они окутали дюжину нападавших тонкой паутиной. Я хотела, чтобы они чувствовали себя так же, как и я. Опустошенной, надломленной, потерянной. Кости треснули, руки и ноги оторвались, спины сломались. Они попадали, как подрубленные деревья. Остальные повернулись от меня и бросились бежать спасаться. Я им этого не позволю. Они заплатят, ощутят вкус моего гнева и потонут в нем. Я развалю это сооружение, а потом разнесу все королевство, чтобы убедиться, что они почувствовали мой гнев. Они испытают то, что бурлит внутри меня и что они сами вызвали. Ярость вырвалась из меня в новом крике, и я шагнула вперед, вздымая руки. Нити поднялись с пола, В моем воображении они выросли и размножились, потянулись за пределы покоев Никтаса, к деревьям и городу внизу. и Я начала снова поднимать руки. И среди хаоса увидела его. Аластер стоял в передней части храма, за пределами досягаемости бурлящей ярости и энергии. Я не чувствовала от него страха, только принятия. Он смотрел на меня так, словно этого и ждал. Он встретился со мной взглядом. «Я не представляю угрозы Атлантии», — сказал он. «Зато ты представляешь. Ты всегда была угрозой». Мой затылок взорвался болью, такой внезапной и ошеломляющей, что ничего не могло остановить хлынувшую на меня тьму. И я провалилась в никуда.